вытерпевший. Дебют был удачным, но всё же победителю, не говоря уже о побеждённом, надо ещё много и настойчиво работать, чтобы достичь высокого класса и овладеть всеми тонкостями этой интереснейшей игры. Дежурный читал отчёт о матче. Он услышал, что открывается дверь, и поднял глаза от газетной страницы. В отделение вошёл щуплый ниже среднего роста мужчина без пальто. Он приблизился к барьеру и посмотрел на дежурного. Губы у лошад chegou дрожали. Дежурный догадался, что он расплачется, если попытается говорить. Что? спросил дежурный. Пальто сняли? Мужина кивнул. Хорошее пальто? Мужинок кивнул. Воротник меховой? Мужина отрицательно поматал головой. В обширной его лысине качнулся от света лампы. "Обнаглели!" дежурный выложил на барьер лист бумаги и перо. "На днях женщину ограбили". Шобку сдёрнули, сумочку вырвали, а там от дома ключи. А жена одного начальника, очень большого начальника. Вы такого не быси не видели. А я сподобился. Тот приезжал самолично. Покричал он, конечно, пока нашего начальника не увидел. А как увидел, так и обнял. Они на фронте вместе служили. В начале войны из окружения выходили. Вы воевали? Мущин кивнул. Он смотрел напряжённо на разговорчивого дежурного и, кажется, не особенно разбирал смысл сказанного, но мягкий, круглый говор его успокаивал. Ну вот, может, и вы знакомы нашему начальнику? А мне не довелось повоевать. Я здесь бандитов ловил. С этими словами дежурный поставил на барьер чернильницу и приказал: "Пишите". Мужчина поднял на дежурного недоуменные глаза. Были они светло-голубые с покрасневшими тонкими веками. и дежурному пришло на ум, что глаза у потерпевшего птичьи. Но бывают ли голубые глаза у птиц? «Заявление вам надо написать о грабеже. Я его приму, и вы пойдете домой. Вы далеко живете? Мороз-то, будь здоров. Начало марта, а морозы... прям будь здоров. Я что-то не подумал, вы же окоченели. Я вам сейчас чаю. У меня чай особый. Секрет не скажу, даже не спрашивайте. А вы пишите». Дежурный отправился к табурету, на котором стояла у него против всяких правил спиртовка. Он ее зажег и поместил над огнем небольшой медный чайник. Потерпевший наклонился низко к лежащему перед ним листу, долго в него вглядывался и, наконец, осторожно касаясь пером бумаги, будто ступая ногой на лед, прочен ли, не ухнешь ли, и сразу вместе с ним в речную темную воду начал писать. Он писал и подшмыгивал маленьким острым носом, как мышь, пришло на ум дежурному. В чайнике забурлила вода, дежурный бросил в кружку сухой серой травы и залил ее кипятком. Сладкий аромат разлился в воздухе и достиг маленького острого носа потерпевшего. Он поднял невидящие глаза и тут же вновь опустил. Писал он осторожно, строко за строкой, ровным почерком. «Очень уж много пишет», — подумал дежурный, но решил не сбивать. Был потерпевший ретушером. Фотоателье. Сидел за гудке и раскрашивал небо в голубой цвет, а щеки в розовый. Самое любимое занятие его было раскраска готовых уже отпечатков. Негатив он тоже исправлял, для этого у него имелся ящик со стеклянным оконцем. На оконце он клал негатив, в ящике включал электричество, накрывался чёрной тряпкой и тушью зачернял тени на светящемся негативе для контраста или ластиком убирал с лиц чёрные точки. Зрение он потерял на этой работе, но в исполнении его взяли, да он и не сказал ничего про зрение. Немцы подходили к Москве. С войны вернулся в августе 45-го. Орденоф и медали не заслужил, жил в Маргинной роще в собственной комнате, деревянный двухэтажный дом, двор, полисадник, на втором этаже. Поднимался вечером по лестнице, и она отзывалась вздохами. Ритушор жил один, открывал свою комнату и входил в темноту, зажигал свет, ставил чайник на общей кухне. Осмотрел на окна, как пилят мужики дрова, бельё сушилось на верёвках, на морозе оно становилось как тонкий картон. Дети бегали, бросали снежки. Ужин он лон хлебом и холодной картошкой. Протирал чистый, трепица и стол, расстилал на нём газету, краски доставал кисти, в особый стакан наливал воду и садился за работу. Он всякий раз брал с собой какую-нибудь фотографию на дом, чтобы в уединении собственной комнаты расцветить чёрно-белый снимок. Но в основном это были портреты. Люди хотели оживить цветом лица своих и близких. Он с нежностью касался тонкой кистью детских щёк, любил раскрашивать глаза, всегда интересовался какого должны быть цвета. Галустуки пионерски любил раскрашивать валы, цветы, флаги. После работы он промывал кисти под краном в кухне. Уже как правило, дом спал, и только безногий Николай курил в кухне под окном спиной к батарее. Ретушёр говорил: "Здравствуйте, Николай!" Когда входил, а на прощание всегда желал доброй ночи. Николай всегда отвечал «И вам того же». Ретушер возвращался к себе и ставил кисти в стакан на полку, она прибита у него над столом. Ставил в стакан кисти перья, к стакану придвигал коробку с красками, банку с тушью и задергивал занавесочку. Такая у него была полка с занавесочкой. Сосед Василий Иванович выкрыл ему еще до войны из обрезка ситца, богато расцвеченного. Нежные чайные розы были в рисунке и ретушёрами любовался, когда завтракал чаем и хлебом, припрошённым сахарным песком, и когда ужинал чаем с картошкой. Мой Селиванч работал в пошивочной мастерской на дому, и стрекот его машинки за стеной был привычен слуху и даже необходим. Когда-то между полкой и окном висел за стеклом в тонкой коричневой рамке фотопортрет женщины. История его проста. До войны еще было далеко, июльским светлым вечером 1935 года в ателье пришла женщина. Села на стул с высокой спинкой, на фоне белой, туго натянутой простыни. Фотограф встал за треногу, велел женщине выпрямить спину и не моргать. Ретушер в это время гордился своей работой. Женщина была перед ним, как будто на сцене, ярко освещена, и он разглядывал ее круглое лицо маленькой пуговкой «носик», Плотножатые губы, тёмно-серые глаза под низким нахмуренным лбом. Непривлекательная женщина, усталая. Снялась, оставила деньги за фотографии и не вернулась. Уже голые осенью решили невостребованные фотографии выкинуть, чтобы не занимали место. Их его немного было в ателье. Один снимок ретушёр забрал себе. Женщина на снимке ему приглянулась. Она мало походила на свой живой праобраз. Глаза на снимке казались больше. Аллопу выше. Дома ретушёр оживил губы мягким розовым цветом. Уместно было бы говорить не о цвете, а о свете. Тёплый золотистый оттенок придал лицу. Глаза заблестели на осветившемся фоне, как будто ожили. Он полюбил изображение, заправил в рамку под стекло. Ретушёр ничего не знал об этой женщине, об этих женщинах. Не о той, которая снялась на фото, не о той, которая смотрела теперь из-за стекла. Ничего на них не знал и ничего о них не придумывал. Второй любовался, а первый не помнил. В сороковом году, уже совсем близко к войне, в ателье пришёл мужчина лет 40 с дочкой лет 6. Он сказал, что в бумагах покойной жены нашёл квитанцию на фото, объяснил, не задолго до смерти ходила сниматься. Но мирла скоропостижно в минуту, лёгкая смерть. Так говорил мужчина и держал девочку за руку. Ретушёры отпустили с работы, и он привёл их домой. Снял фотографию со стены. «Вот какая она была», — сказал мужчина «твоя мама». И дал девочке подержать тяжёлую застеклённую рамку. «Красивая», — прошептала девочка. «Да», — сказал мужчина и добавил, — «ты на неё очень похожи». Рамку с фотографией ретушёр завернул им в газету. После войны он ходил в пехотной своей шинели без погон с ранней осени до поздней весны. На лето, проветрив в сухой цини прятал шинель в старинный комод. Тяжёлый этот комод привезли его родители из деревни. Они перебрались в Москву в 20-м году, над завода получили комнату на втором этаже с окном во двор, и первое, что он запомнил утреннюю осеннюю тишину и тихое росеенное солнце. Не застали мальчишки, он слышал их разговоры, видел, как солнце освещало их лица, они отворачивались от солнца. Ему было 8 лет, он был робок и боялся выходить во двор. Но мать говорила: "Давай, давай, ты мне мешаешь". Она мыла полы и стены и окошко хотела помыть. И он прошёл длинным коридором и спустился по скрипучим ступенькам и вышел из чёрного проёма на свет. У двери на лавке сидел старик, и мальчик сел на ту же лавку с краю. Старик не пошевелился, он весь залит был солнцем, глаза полузакрыты. Кошка подошла и вспрыгнула старику на колено. Он поднял костистую руку и стал гладить кошку. И так они сидели, старик, кошка и мальчик. Солнце ушло за дом, ветер подул, принес желтые березовые листья. Мать говорила людям, «Я испугалась, когда была им тяжела. Вот он и родился бессловесным, иной думает он и говорить не умеет». Как он только жизнь будет такой тихий, ума не приложу. Её спрашивали: "А что ж ты испугалась-то, Нина?" И она охотно рассказывала, как шла в зимний день по тропке от царая, несла дрова, и вдруг чёрная собака прямо передо мной стоит и смотрит. "Не разойтись, тропка узкая, сойдёшь в снег ухнешь". С головой столько в том году навалило там снега. Собака громадная, спокойная, и вдруг пошла на меня. Я так и села на тропку. И дрова повалились из корзинки, сижу, а она мне в лицо дышит. Подышала и ушла. Вот с чего он и вышел на свет таким робким. Ну, что ж, люди всякие бывают, верно. Значит, так надо. Потерпевший отложил исписанный бисерный лист. Кружка домилась нетронутая. Надеждой спросил: "Да, твою подпись поставили?" Мужик кивнул, и дежурный забрал лист. "Я читать буду, а вы пейте". Хорошо, от простуды. Заявление было пространным, но дежурное замечание не сделал, не стал говорить, что надо переписать, сжать, составить только суть дела. Ничего, можно и такое принять, так он решил. Хотя и предполагал, нагоняет начальство. А прочел он буквально следующее. Заявление. В феврале 1-го числа всего 1955-го года я обнаружил, что моя армейская шинель прохудилась на спине при бережном моем отношении. Я доставил ее соседу, Василию Ивановичу, в надежде, что он ее подлатает. Василий Иванович мастер по шитью, и за мелкий ремонт не берет с меня ничего, как и я не беру с него ничего за мою работу ретушера, если такова ему бывает и надобно. Василий Иванович рассмотрел мою шинель на просвет и сказал, что латать ее не возьмется, показал мне дыры подмышками, показал, что подкладка уже истлела и держится только по недоразумению. Он сказал, что готов мне сшить хорошее пальто, тёплое, за полцены. Меня растерялся, так как в шинели проходил всю войну. Она стала мне как подруга, охранила и берегла, и был даже случай, когда пуля застряла в верхней пуговице. Колеку пуговицу я храню. А в этой шинели я ранен был один раз в руку и даже не лежал в госпитале. Шинель мне тогда аккуратно заштопали, потом и Василий Иванович не сумел найти место ранения. Да и на мне все зажило совершенно. Как бы то ни было, спустя десять лет после войны верная подруга состарилась и... Он не умел уже даже согреть меня. Я бы перешел в пальто отца, я его носил до войны, но оно меня с войны не дождалось. Думаю, что его украли, как и материнскую пуховую шаль, в которую меня заворачивали младенцем. А также заворачивали в нее кастрюлю с гречневой кашей... предварительно обернув её газетами, чтобы шаль не прожечь. Мать объясняла мне, что так каша доходит. Шаль мать носила зимой, а я же обвязывал шалью поясницу уже после ухода моих родителей в лучший мир, и потери шали мне было жальче всего, хотя кисточки мои с красками было жальче. Пальто я пошёл в долг и до сих пор ещё не расплатился. «Василий Иванович меня не торопит. Пальто он мне сшил доброе, длиной дощикало, так чтобы спину мою больную не продувало ни при каком ветре, и я надеялся, что прохожу в этом пальто до конца дней. Черное пальто с хлястиком на заде, воротник английский, но можно застегнуть наглухо, все предусмотрено для тепла». Для наглядности потерпевший нарисовал свое пальто с растопыренными рукавами в двух видах, спереди и сзади. Рисунок был небольшой. Много места не занимал, но несмотря на малость, уместил все детали пуговицы, петли карманы и отвороты и строчки. Сегодня 1 марта 55 года я впервые надел пальто. Продолжал далее свою исповедь потерпевший. Никогда не обращал я на себя столько внимания, как сегодня, ну если выразиться более точно, обращало на меня внимание пальто. Василий Иванович постарался, если дело, но на мне так хорошо, что я и сам останавливался, если видел вдруг зеркало и смотрел На нашем фотоателье меня просили мерить пальто перед каждым вновь пришедшим сотрудником, и все удивлялись, как я преобразился. После работы меня не отпустили, сказали, что пальто надо обмыть. Я был не против. Собрали деньги, каждый внёс сколько мог, но я удал 30 рублей с пальтину и всё, что было. Гриша Алтуфьев сбегал в ларёк, принёс вина две бутылки хлеба, конфет развесных и банку тушёнки, и ещё бутылку водки и подмёрших солёных огурцов. Он сказал, что я ему теперь должен 300 рублей. В шутку или всерьёз, не знаю, я не всегда различаю. Первое время на меня все обращали внимание, расспрашивали, сколько на пальто пошло драпа, много ли содрал с меня портной и как это я мог проходить в одной шинели всю войну ещё 10 лет после. От расспросов и внимания я обессилел, и когда завели разговора о научных экспериментах с летательными аппаратами, я тихо оделся за шкафом и вышел. Метро уже было закрыто, и я отправился пешком, короткой дорогой. В переулке я услышал за спиной быстрые шаги. Кто-то меня нагонял. Я не успел оглянуться, и меня ударили по голове сзади. Шишка на затылке болит чувствительно. Очнулся я в сугробе, без пальто. Шапка моя валялась рядом. Осознав, что произошло, я заплакал. Мороза я не чувствовал. Поднял шапку и пошел в ближайшее отделение милиции. 1 марта 1955 года, А.С. Андреев. Дежурный прочел заявление и посмотрел на часы. Они показали второй час ночи. «Что же делать?» — сказал дежурный. Потерпевший взглянул на него потерянно. «Заявление я приму», — продолжил дежурный. «Но как же вы до дома-то доберетесь в одном свитерке? Далеко вам до дому?» Мужчина подумал, ответил «Автар». За 20 минут добегу. Вот что мы сделаем, товарищ Андреев. Я сейчас в особом журнале запишу ваш адрес, а вы распишитесь в особой графе. Я выдам вам ватничек. Он, конечно, старый, и кое-где торчит из дыр внутренности, и вам он, конечно, будет велик, но от мороза чуток укроет. Походите в нём до тепла и вернёте. И откуда-то из-под барьера дежурный вынул серый драный ватник, который Обогревал ему по ночам застуженные ноги. Потерпевший, не особенно, кажется, понимая, что происходит, покорно обредился в ватник. «Застегнитесь!» — приказал дежурный. Потерпевший застегнулся на сохранившиеся две пуговицы. «Ничего», — сказал дежурный, — «нормально, сойдет. Если найдете что-другое для тепла, верните сразу. Шапочку наденьте. До свидания». Потерпевший надел шапку, но не уходил. Дежурный повторял «вот». До свидания. Прицепившаяся стояла и смотрела на него птичьими глазами. Вступайте домой, вам же завтра на работу. Я? Да, э, спросить хотел насчёт пальто. Найдут ли? Не ведаю, обнадёжить не берусь. О грабежах ночных знаем, меры предпринимаем, но пока результатов нет. Вещи они перепродают, и концы найти сложно. Говорят,кровенно гиблое дело. Но вы постараемся. Идите, товарищ Андреев, домой, час поздний. Потерпевший надел наконец шапку и тихо, не попрощавшись, направился к двери. Когда она за ним затворилась, дежурный опустился на стул за своим барьером, взял кружку уже остывшего настоя своего и выпил. Уже на другой день после работы потерпевший Андреев пришёл в отделение. Василий Иванович ещё не залатал его ватник, Залатайт в ближайшее воскресенье, поставит аккуратные заплатки, пришьёт недостающие пуговицы, а пока что потерпевший выглядел диковато. Люди на него косились, а женщина в автобусе прижимала к себе сумочку, растаптанной ладонью и не выпускала его из виду. К тому же потерпевший кашлял, хмыгал носом и прятал покрасневшие больные глаза. На работе его пожалели и позволили вернуться домой отлежаться, но он позволением не воспользовался. Забился в свой угол, спрятался под чёрную ткань и включил свет в ящике. На негативах отражено было множество людей, стоявших и сидевших, и целый рабочий день ретушёр вглядывался в их лица, подчёркивал тени, забеливал крапины. И вот после работы, с трудом разогнувшись, он надел подаренное дежурным рваньё и отправился к отделению. Снег громко скрипел, фонари сияли и слепили натруженные глаза. На дежурного дежурного не было, сидел другой человек за барьером. Он смотрел строго, проверил записи в журнале и сказал, что следователь по делу назначен. Следственные действия ведутся. Потерпевший пожелал встретиться со следователем. Новый дежурный поинтересовался для какой такой надобности. Я новые обстоятельства вспомнил, смиренно пояснил потерпевший. Он просидел перед дверью следователя около часа, его пригласили войти. Следователь прочитал его заявление и достал папиросы. Потерпевший сказал, что не курит и покашлял в кулак. Следователь закурил. Трудно что-либо предпринять в вашем случае. Потерпевший молчал и смотрел на следователя. Он сидел на краю стула, сжав колени и мял ушанку. От галош, надетых на его валенки, растекалась лужа. Вы сказали дежурному, что вспомнили обстоятельства? Да. Вернее так. У меня в пальто в правом кармане лежал платок свежий, хороший платок, тонкий, китайский. Мне его на прошлый день рождения подарили. В ателье у нас белый платок и тёмно-синяя каёмка. Так сказал, будто каёмка отдельно от платка в придачу. Потерпевший шмыгнул носом, следователь что-то записал на бумажке и сказал вежливо: "Хорошо. Спасибо. До свидания". Потерпевший сидел по-прежнему и смотрел птичьими глазами. Я все записал. Это пригодится? Возможно. Если я еще что-то вспомню, я приду. Конечно. Потерпевший поднялся и, сгорбившись, побрел к двери. Взялся за ручку, оглянулся. Следователь что-то писал. Когда дверь за потерпевшим затворилась, следователь отложил карандаш. Он докурил папиросу, поднялся, растер поясницу, отворил сейф и вынул все дела о грабежах за зиму 1954 года. 55-го года. На другой день после работы потерпевший вновь явился в отделение, но следователя не застал. «Выехал на следственный эксперимент», — так им объяснили. «По моему делу?» — обрадовался потерпевший. «Нет». На всякий случай он подождал под дверью. Пришла уборщица и согнала его с лавки. Потерпевший понаблюдал, как она моет пол громадной шваброй, как гасит свет в коридоре и побрел к выходу. Следователь он застал на следующей неделе в понедельник, вошёл в кабинет в уже подновлённом ватнике, почти приличном, и сообщил с порога, что вспомнил новые обстоятельства. Следователь пригласил пойти, потерпевший прошаркал к стулу, опустившись на край сжал колени. Мороз спал, и в приоткрытую форточку пахло подтаившим снегом. На моём пальто сообщил потерпевший высоким голосом: "Третья пуговица сверху по той же была пришита, чем все прочие. Вот эта, хмм, ножка, на которой пуговица стоит, если пуговицу по всем правилам пришивают, то образуется ножка. У третьей пуговицы она вышла коротковата, и пуговица почти вплотную к драпу оказалась, застёгивать тяжело". Я думал сказать Васильеванчу, и он замолчал. Следователь спокойно смотрел на него. Жёлтый круг света лежал на его столе. Хорошо, сказал следователь, я понял. Потерпевший помолчал и спросил, вы не запишете? Что? Да, конечно. Взял карандаш и лист бумаги из тоненькой стопки и аккуратно что-то карандашом записал и успокоил потерпевшего. Я вложу в дело. Потерпевший не уходил, и следователь решился на объяснение. Откровенно вам сказать, дело ваше сложное. Как мы найдем вашего или ваших грабителей или грабителей? У нас ничего нет на руках, воздух. Он показал потерпевшему пустые ладони, пошевелил пальцами, показал и продолжил. Мы не намерены закрывать глаза на дело. В эту зиму в нашем районе грабежей было 34. Одни и те же ли разные люди или человек совершал нападения неизвестно, и нельзя сказать, что они, он покушались только на хорошие вещи. Но были случаи, когда буквально ветешь С людей сдирали, вот наподобие вашей нынешней. «Уже не ветошь?» — вымолвил потерпевший. Василий Иванович обновил. «Я вижу. Очень хорошо. Ваша хламеда была ветошью до обновления, согласен. Как бы то ни было, и не на такие обноски покушались. И нельзя сказать, что бедные люди меньше сожалели о своих потерях, чем богатые. Кто еще горше плакал, неизвестно». Следователь замолчал. уцерпший смотрел внимательно. Губы его были сомкнуты плотно, горестные складки пролегли от углов рта. "Я вот что вам рекомендую", ровным голосом продолжал следователь. "Выступайте домой, постарайтесь пока забыться о случившемся, не мучца себя. Мы со своей стороны будем делать всё возможное. В случае необходимости вас вызовут". Он вгляделся в неподвижную фигуру. "Вы меня слышите? Вы понимаете, что я говорю?" Потерпевший неслышно встал и, сгорбившись, побрел к двери. Когда она затворилась за ним, следователь переломил на двое карандаш, швырнул на пол обломки и произнес энергичное матерное ругательство.